Глава 15. Хитрая комба. Вика выдавила улыбку. Нельзя волноваться раньше времени. Госпожа Жданова — актриса, а они частенько очень нестандартно мыслят. У нас представлено много игр для двоих. Есть спокойные и простые, есть посложнее и подинамичнее. Вы уже во что-то играли? Не собираюсь ничего у вас покупать. Посетительница брезгливо наморщила носик и смерила Вику надменным взглядом. «Пришла сказать, чтобы вы не лезли в наши игры с Вадимом, вы ему не чита. Можете хоть вообще без юбки ходить, пора от этого вы ему не станете». «Ах, вот оно что!» — ухмыльнулась Вика. Сложила руки в замок и вдохнула поглубже, пытаясь привести себя в чувство. Беспокойство сменилось злостью. «Да кто такая эта женщина, чтобы определять, подходит она Вадиму или нет?» «Полагаю, господин олененок вполне дееспособен, чтобы понять, кто ему нужен, а мои юбки и вовсе не вашего ума дело. Мне, например, ваш макияж не нравится, но я держу свое мнение при себе, потому что хорошо воспитана». «Воспитана она», — фыркнула актриса дешевая девка которая лезет в постель к состоятельному мужчине вике захотелось рассмеяться надо набираться ума и все таки попытаться хоть что то выжить из статуса спутницы успешного бизнесмена ни одни же оскорбления получать дорогая девка не сошла подытожила как можно спокойнее часто качество никак не соотносится с ценой Тоже смерила посетительницу строгим взглядом. «Уходите. Решайте свои проблемы с Вадимом, а не со мной все «Всё-таки поговорю и с вами тоже», — невозмутимо ответила собеседница. «Я беременна от Вадима. Думаю, вам стоит знать». «Поздравляю». Вика шагнула ближе к Ждановой. Хотелось выпроводить ее до того, как в магазине появятся настоящие покупатели. «Беременность — светлый период в жизни каждой женщины». Актриса, не задумываясь, отступила к двери. Вика поспешила приблизиться снова и продолжила. «За углом есть милое кафе. Там можно отпраздновать события. Позовите Вадима, пусть он разделит вашу радость, а меня оставьте в покое. Я, как человек, у которого уже есть ребенок, скажу одно. Ваши дети — только ваши сложности». Вика подошла к женщине так близко, что почувствовала лимонно-цветочный запах ее духов. Жданова, видимо, опасалась, что соперница начнет распускать руки, ретировалась за двери лабиринта. Хозяйка магазина вздохнула с облегчением: по крайней мере, безобразничать в торговом зале посетительница не стала. Вика постояла около входа, желая убедиться, что актриса ушла, а после развернулась и поспешила спрятаться в подсобке. Не хотелось, чтобы Жданова увидела хоть что-то сквозь витрины, если вернется. Нырнула в заставленный коробками закуток, оперлась на свободный кусочек стены и спрятала лицо в ладонях. Как же все сложно! Ребенок Вадима от другой женщины смущал не сильно. В конце концов у взрослого человека бывает прошлое. Но то, что под предлогом заботы о покое беременной ей Вике могут помешать приспособить мужчину для Эко, заставляло сердце сжиматься в страхе за Лёшку. Пусть Вадим идёт на все четыре стороны. Эту потерю она переживёт, но прежде он должен сделать ей второго малыша. Потёрла лицо и вернулась к кассе. Отпила ещё тёплый кофе и взяла в руки смартфон. Надо решать вопрос с клиникой, пока Вадим не передумал. Записалась на нужное время ближе к четырем. Неожиданно случился наплыв покупателей, и пришлось отвлечься от личных дел. Не стала звонить, сама терпеть не могла, когда ее отвлекают от работы, и старалась не беспокоить других. Отправила сообщение. Записалась на прием в клинику на Баррикадной в среду на 8.20. Вадим не ответил, и через полчаса тоже. Вике хотелось рычать. Впервые с того момента, как пять лет назад застала олененка целующимся с другой, душа просила крови. Если этот состоятельный мужчина нарушит обещание помочь Лёшке, то не достанется никому. Ребенок Ждановый родится без отца. Прибывший к пяти курьер с цветами только растревожил еще больше. И напоминающий о прошлом пинг-флуид показался издевательством, и в принцессе с открытки было что-то саркастически неприятное. Вика понимала, дело не в букете, но легче от этого не становилось. Подавила желание отправить красоту в мусорку и пристроила цветы в вазе у подоконника так, чтобы видеть их пореже. Потеряла терпение к восьми, улучшила момент, когда в магазине не было посетителей и набрала Вадима. Мужчина не ответил. Вика попыталась напомнить себе, что во второй половине дня у оленёнка намечалось важное совещание, но эмоции уже взяли верх над разумом. В груди пылал пожар, кровь стучала в висках, а руки тряслись, как у алкоголика со стажем. Набрала еще раз после закрытия магазина. Вадим не ответил. Не помнила, как добралась до дома, не замечала ни усталости после рабочего дня, ни холода и ветра на улице. «Не толчи ей в метро». Раз за разом прокручивала в голове аргументы в пользу ЭКО, чувствовала себя так, будто Вадим уже отказал им в помощи, и ей надо переубедить его во что бы то ни стало. В себя привел Лёшка. Он привычным теплым комочком повис на шее, и пришлось снова изображать из себя маму, которой все ни по Вика наскоро поужинала и отправилась читать сыну книгу про дочь сурового разбойника. Мальчишки жутко нравились приключения девочки в летнем лесу. Уже после вечернего чтения, когда они с сыном лежали на его кровати и в полудреме беседовали о прошедшем дне, Викин смартфон звякнул, оповещая о сообщении. Отвлеклась от сына, дотянулась до аппарата и прочла ответ Вадима в мессенджере. «Прости, что не брал трубку. Не слышал. Было совещание и стояла на бесшумном, только освободился». «Можно подъехать, или, если хочешь, приезжай ты». Вика покачала головой и забегала пальцами по сенсору. «Давай завтра. Сегодня уже почти заснула». «Хорошо», — согласился олененок. «Сладких снов. Страшно скучаю без вас». «И тебе». Набрала ответное сообщение Вика, отправила и откинулась головой на подушку. Прикрыла глаза. Все завтра». Волноваться сегодня уже не осталось сил. К концу четвертого часа совещания Вадиму стало казаться, что они с партнерами ходят по кругу. Сначала резонно решили обсудить предложение Алексея. После одобрения этого проекта рассматривать другие просто не было необходимости. А потом отступили от первоначального плана и начали разгребать остальные варианты. Дмитрий отчего-то испугался, что, приняв большой проект, они упустят что-то интересное в мелких, и все послушно бросили одно и занялись другим. В итоге к семье не только не приняли никаких решений, но и успели порядком завестись. Прервались на 15 минут выпить кофе и вернулись к проекту Алексея. Смотреть чужие выкладки, делиться своими и заново выстраивать графики с учетом очередных микроскопических поправок надоело к десяти, и, смирившись с невозможностью договориться полюбовно, участники действа приступили к голосованию. Взглянув на итоговый протокол, Алексей, почти лысый, полный мужчина невысокого роста, чайником пропыхтел в усы и развел руками. «У нас ровные голоса по четырем проектам», Потом скривился в ехидной усмешке. «Предлагаю позвонить кому-нибудь из секретаря и попросить заколотить дверь переговорки снаружи. Глядишь, процесс пойдет быстрее». Отозвался Дмитрий. Он умудрился как-то незаметно отползти к противоположному краю длинного стола и вещал оттуда. «Мы ж не папу выбираем». Лев по-мультяшному почесал подбородок. У нас вопросы помельче. Жаль, уже всех отпустили. Думаю, кофе сдвинул бы процесс. «Давайте побеспокоим Евгения», — подытожил Вадим. В отличие от Алексея, явно заинтересованного в победе своего проекта, он мог предложить пообщаться с пятым собственником, не вызывая подозрений в нечестности. «Я предвидел наше трение и отправил ему файлы сегодня». Лев недовольно фыркнул. Он за что-то недолюбливал Женю, но за что конкретно никто не знал. Вадим подозревал, что Евгений отвечает старшему товарищу взаимностью. «Уговорил», — милостиво согласился Алексей, и Вадим мысленно хихикнул. «Когда надо, выделанным умеет быть не только Дмитрий». Алексей опять пропыхтел что-то невнятное в усы и вывел на большой экран окно мессенджера. Демонстративно отыскал там нужный номер и нажал на зеленую трубку. Ответили почти мгновенно. На большом экране возник полураздетый молодой мускулистый мужчина в шезлонге с бокалом чего-то очень вкусного в руках. Он был таким же лысым, как Алексей, но не носил усов. «Опаздываете!» — выдал он вместо приветствия. «Второй час сижу, жду. Уже хочу под крышу, где кондей». «Пора работать, в дауншифтер», — со смехом заметил Дмитрий. «Я готов, но недолго», — улыбнулся Евгений. «Только номера, братья, а я скажу, да или нет». Бумаги честно пролистал, вычисления проверил. «Считать вы умеете. Особенный респект Вадиму. Сразу видно скурпулезный товарищ». Вадим усмехнулся. Никого из них не обманывал простоватый вид Жени. В его профессионализме никто не сомневался. Партнер страшно любил деньги, превосходно знал и что хочет, и как надо поступить, чтобы достичь целей. Второй. Алексей, как приличный, начал с чужого проекта. «Нет», — покачал головой Евгений, «смущает транспортная доступность». Туда ни приехать, ни уехать. В светлое будущее и планы градостроителей я не верю. Кому мы будем сдавать эти офисы монахам, отринувшим суету большого города? Понял, отозвался Алексей. Четвертый? Опять нет. Девочка вы он какой-то. Краем глаза Вадим заметил, как лев покачал головой. Мысленно посмеялся над старшим товарищем, чем бы ни мотивировал свой голос Евгений, а он все равно считается. «Шестой», — сказал Алексей, и Вадим затаил дыхание. Под этим номером шло помещение Викиного магазинчика. «Нет», — Евгений скорчил гримассу. «Мелочь с неясными рисками. Если верить вычислениям Вадима, а он у нас ошибается редко, неизвестно, почему Лев вообще решил обратить внимание на этот объект». «Седьмой», — почти пропел Алексей. «Да». Выдал Женя, и Вадим мысленно отпраздновал победу. Теперь можно спокойно к Вике под бачок, поболтать, помиловаться и просто порадоваться, что пшеничка избавилась от лишней суеты. «Расходимся по пещерам?» Довольный Дмитрий подскочил на ноги. «Устал, как собака». «Да», — передразнивая самого себя, заметил Евгений, отсалютовал бокалом и подмигнул. «Всем пока!» помахал свободной рукой и отключился остальные тоже поднялись с мест и не спеша потянулись на выход все решения приняты а рутина займет не один день и вполне подождет до завтра вадим ехал домой с тяжелым сердцем настораживало и волновало что вика отказалась от встречи боялся что утром он был немного обескуражен и не проявил должных эмоций а сладкая могла надумать лишнего Сначала собрался заехать без разрешения, а после вспомнил, что пшеничка дома с мамой, и смутился. Конечно, Зоя Семеновна в курсе, что ее дочь — большая девочка, но приезжающий в полночь кавалер — это слишком. Решил потерпеть до завтрашнего вечера. В пятницу от него никто не отвертится. Ни сын, ни женщина, ни будущая тёща. Остаток вечера провёл за компьютером. Сначала искал мальчиковую игрушку для Лёшки, отчего-то казалось, что Вика без мужчины непременно покупает сыну неправильные подарки, а после засел за выбор безделушки для чернички. Ясное дело, эту вещицу придется посмотреть вживую, но всегда лучше заранее знать, в какую сторону двигаться. Перед самым сном отыскал в дальней папке давнее видео с Викиным участием и без лишних колебаний удалил его навсегда. То, что самое важное в жизни можно потерять за секунды, помнил и без ролика, а больше там не было ничего примечательного. Незачем смотреть на Вики на лицо перед оргазмом в записи, когда достаточно открыть глаза в постели и полюбоваться своей женщиной вживую. Засыпал с твердой уверенностью, что завтра все непременно будет хорошо, и никакие обстоятельства не смогут им помешать. в ночь с четверга на пятницу выпал снег тонкой шалью улегся на давно замерзший асфальт и кажется отняла у улиц все звуки лешка спал мама тоже вика сварила себе кофе выключила на кухне свет обняла ладонями чашку втянула носом приятный аромат и встала у окна посмотрела вниз во дворе царила полутьма Уличные фонари тускло освещали тротуар, припорошенные детские площадки и забитую легковушками стоянку. Нетронутый снег блестел, как в сказке. Людей не было. Вика поставила чашку на подоконник и потянулась к смартфону проверить время. Показалось странным, что никто из автолюбителей не бегает вокруг машины деятельным кроликом. Нет, все в порядке. Половина восьмого, просто все жители окрестных домов в эту пятницу решили прогулять работу. Повертела смартфон в руках и открыла список контактов. Отчего-то захотелось позвонить Вадиму и поделиться наблюдениями. Торопливо отложила аппарат и снова взялась за чашку. Она нежданного и не станет названивать в бешеном нетерпении по утрам. Ей, Вике, нужен только ребенок, а не все свободное жизненное пространство кавалера. Усмехнулась и сделала большой глоток горькой обжигающей жидкости. «Жданова, в отличие от нее беременна. Как знать, может, не стоит задирать нос, и следует воспользоваться тактикой актрисы. Судя по результату, от нее есть толк». Махнула рукой. «На крайние меры успеет пойти и позже, а пока надо смотреть на ситуацию с рациональной точки зрения». Собиралась на работу с зимней неспешностью. Вышла чуть раньше обычного, зато умудрилась никого не разбудить не взяла смартфон серьезных свершений не намечалось а душа просила спокойного созерцания и времени на раздумье чужие звонки могли помешать мама и геля знают как с ней связаться а остальные подождут пожалела о решении ближе к обеду хотя бы услышать вадима хотелось до холода в пальцах обнять хотелось еще больше но чтобы унять тоску хватило бы и голоса Не помнила номер, иначе бы выпросила у сотрудницы смартфон на один звонок. Выпила кофе, обозвала себя недолюбленной дурындой и попыталась вернуться к работе. Сегодня следовало определить, какие игры вывести в дальний склад. В среду внезапно нарисовалась та самая предновогодняя доставка, и вопрос встал ребром. Мысли о Вадиме отступать не желали, а магазин, как назло, был одним большим поводом для воспоминаний. Спокойно находиться можно было разве что у выхода на улицу, и то там ощутимо сладко пахло подаренными вчера розами. Все остальные места они с любовником успели испытать на прочность. Вика разбиралась с коробками, программой учета и упаковками, но разумом была с мужчиной. То обсуждала с ним планы, то наблюдала, как он общается с Лёшкой, то просто обнимала и наслаждалась его близостью. Сорвалась домой в полдевятого, оставив лабиринт на попечение сотрудницы. Собранные коробки уже лежали кучей в подсобке. Покупательский поток схлынул, магазин вполне мог обойтись одним сотрудником, а Вике, как воздух, требовалось хоть как-то отвлечься. Надеялась, что дома внимание переключится на Лешку и Вадим растает далекой дымкой. Пять лет назад, после их расставания, механизм сработал именно так. Стоило переключиться на ребенка, и мужчина отходил на третий, а то и пятый план. Дома поджидал сюрприз. В коридоре стояли знакомые ботинки, на вешалке красовалось мужское пальто, а Алёшка, вместо того, чтобы бежать к ней навстречу, смеялся, как ненормальный в большой комнате. Оттуда слышались звуки выстрелов и назойливое электронное пиканье. Вика прищурилась. «Вадим что, приволок какую-нибудь приставку, не спросив её?» «А потом...» Возмущение сменилось любопытством. Захотелось незаметно пробраться к двери и посмотреть на этих двоих за игрой. «Ты сегодня раньше», — отвлекла от мыслей подоспевшая мама. «Мой руки и ужинай, пока ребенок занят. Твой голый дядя принес радиоуправляемые танки, и сражения затехнут, видимо, только когда у кого-нибудь сядет аккумулятор». «Голый дядя?» — удивилась «Вика?» «Лёшка так называет Вадима», — развела руками женщина. «Тот от смущения покрывается красными пятнами, но твой сын напрочь отказывается запоминать его имя». Вика хихикнула. Рыцарь уже раз пять рассказала о встрече с Вадимом, и ей не верилось, что Лёшка не запомнил имя нового знакомого. Похоже, сыну просто нравилось наблюдать за его реакцией. «Зачем ты пустила его?» — поинтересовалась у матери серьезно. «Мне не кажется это правильным». Зоя Семеновна пожала плечами, прошила дочь внимательным взглядом и ухмыльнулась. «Если мужчина хочет видеться со своим ребенком, никто не должен ему мешать. Вадим настроен благожелательно, Лешке он нравится, я рядом, почему нет?» Вике показалось, сердце выскочит из груди. Никогда не думала, что мама отличается такой проницательностью. «С чего ты взяла?» — Выдавила еле слышно. «Что Вадик — Лёшкин отец?» «Ну!» — рассмеялась женщина. Я видела его лицо, когда он узнал возраст рыцаря. Одного этого уже было достаточно. А ещё у них одинаковые большие пальцы на руках, форма кисти, глаза и носы. А если брать в расчет, что Вадим представился старым знакомым, всё становится на свои места. «Знаешь, он мне нравится». По крайней мере, наследственность у ребенка неплохая. «Мама!» «Не мамкой. Мой руки идиешь. иди ешь. Все уже поужинали». «Я лучше к ним. Потом поем», — сообщила Вика и направилась в ванную. Вымыла руки и почти на цыпочках поспешила в нужную комнату. Осторожничала зря. Ее прихода даже не заметили. Вика остановилась в дверях и улыбнулась. Лёшка и Вадим сидели на полу в разных концах комнаты и увлеченно терзали пульты. Рыцарь от старания даже язык высунул. Между отцом и сыном ездили пластмассовые танки, коричневый и зелёный, и, вращая башни в сторону друг друга, стреляли с жутким грохотом. Иногда, вероятно, когда в него попадал соперник, какой-то из танков издавал жалобный звук, мигал красной лампочкой и затихал на несколько секунд. Но после снова бодро шел в бой. Вадим сидел ближе к двери и заметил Вику первым. Отвлекся от игры, поднялся на ноги и шагнул в сторону вновь прибывшей. Вика залюбовалась. В пятничном варианте в свитере и джинсах он нравился ей гораздо больше, чем в костюме. Нет, ему шло и то, и другое, но в неделовом виде он казался родным, теплым и домашним. Ухо уловило звук вибровызова. Вика посмотрела на место, где сидел Вадим, и увидела его смартфон. Аппарат светился и катался по полу, как в припадке. Похоже, умудрился выпасть из заднего кармана джинсов. Даже со своего места Вика прекрасно разглядела, кто звонит. Буквы на экране явно предназначались людям с проблемами зрения. Сжала кулаки и отступила на шаг, не давая мужчине обнять. «Вот еще одной из многих она не будет даже если вадим останется последним мужчиной на земле и вообще общаться с госпожой ждановой олененку придется за пределами ее вики квартиры